Глава вторая. Оливия. И что тогда? Виола. У вашей двери сплел бы я шалаш, к моей душе взывал бы кто той, что в доме, писал бы песни о любви несчастной и громко пел бы их в безмолвии ночи. Шекспир, двенадцатая ночь. Поскольку Винченце так и не удалось догнать незнакомца и получить от него объяснение, чтобы избавиться от терзавших его сомнений, он решил снова посетить виллу Альтиери и на этот раз открыто признаться Элене в своих чувствах к ней. Он так и поступил утром следующего дня и, прибыв на виллу, велел прислуги доложить о нем сеньоре Бианке, но в приеме ему было отказано. С превеликим трудом он уговорил старую служанку еще раз передать хозяйке виллы его просьбу уделить ему всего несколько минут. На этот раз он был впущен в дом и проследовал за служанкой в комнату с алтарем, где накануне через окно видел молящуюся Елену. Однако теперь комната была пуста. Служанка попросила его подождать, когда выйдет сеньора Бианки. Пока он ждал, нетерпение все сильнее охватывало его. Перед глазами возникал образ с колена, коленопреклоненной Элены, а сама комната, казалось, была полна ею. Он был уверен, что она покинула ее совсем недавно. Он скользил глазами по всем предметам, которых могла касаться ее рука, и каждый из них становился для него святыней. Дрожащей рукой он коснулся лютни, издавшей нежный звук, и ему казалось, что это живой голос Олены. На мольберте он увидел неоконченный рисунок и понял, чья рука провела эти тонкие изящные линии. Это была копия с фресок Геркуланума, танцующая нимфа, Он поразился, с какой легкостью, верностью и изяществом переданы все движения танцы, и оценил незаурядность таланта того, кто сделал эту копию. Приглядевшись к другим рисункам на стенах, он с удивлением обнаружил, что во многом это двойники тех гравюр, что украшают кабинет его отца. До сих пор он считал их подлинниками. Да, несомненно, здесь была Элена. Только и ее руками мог быть составлен этот букет цветов в вазе. Волнение Винченца было столь сильным, что его вдруг охватил страх и захотелось убежать. Но уже послышались шаги, и сердце его замерло. Сеньора Бианке была менее всего похожа на человека, пред которым так следовало бы трепетать. Но именно это испытывал бедный юноша. Робким шагом, с тревогой ожидания в глазах, пошел он ей навстречу и почтительно склонился над протянутой ему болезненно-бледной рукой. Он со страхом уловил недовольные нотки в ее голосе, Когда она поздоровалась, она была сдержана. А Винченце понадобилось время, чтобы овладеть собой и объяснить цель визита. Когда он понял, что его появление здесь не было неожиданностью, он еще более растерялся. Сеньора Бианки спокойно и с достоинством выслушала его взволнованное признание — в чувствах к ее племяннице и о его серьезных намерениях. «Меня не может не беспокоить», — начала она, как только Винченцо умолк, «как отнесутся к этому ваши родители», — говорила она медленно и спокойно. «Пожелают ли они породниться с людьми нашего круга? Я хорошо знаю, как дорожат маркисы и маркиза Дививальди знатностью своего рода. Ваше решение не придется им по душе. Возможно, вы даже пожелаете держать его в тайне, но я должна предупредить вас, сеньор Винченце, что, не будучи вам равной по происхождению, Элена Ди Розальба обладает не меньшим чувством гордости и собственного достоинства». Отчитанный таким образом, юноша окончательно потерялся, и его отчаяние было столь очевидным, что сеньора Бианке, которую уже начали одолевать совсем другие, более земные мысли, смягчилась. А думала она о том, что уже стара и обременена недугами, и может статься так, что Элена останется совсем одна на этом свете. С ее красотой, неопытностью и доверчивостью Она может оказаться жертвой зла и обмана. Все это живо предстало в воображении тетушки, и она подумала, что в таких случаях можно пренебречь некоторыми из условностей, если на карту поставлено счастье и благополучие Елены, и безопаснее ее отдать под опеку человека благородного и во всех отношениях достойного. Если отказаться от предубеждений и согласиться на тайную помолвку, а затем бракосочетание Венченца и Элены, то не исключено, что появление Элены в семье жениха в конце концов увенчается ее скорым признанием и прощением, которых ее племянница не может не заслужить. Но прежде сеньора Бианки считала необходимым самой удостовериться в полной искренности юноши и в своем доверии к нему. Поэтому добрая старушка пока благоразумно решила не огорчать его решительным отказом. Однако в свидании с Леной, о чем он так просил, она ему все же отказала, не желая торопить события. На его сбивчивый вопрос, нет ли у него соперников и не предпочитает ли ее племянницы кого-либо другого, Старая сеньора ответила несколько туманно и неопределенно, чтобы, с одной стороны, умереть настойчивости юноши, и, с другой, не вселять надежды, которые могут и не сбыться. Винченца, несколько успокоенный, беседой с сеньорой Бианки откланялся. Однако он понимал, что пока еще не получил ответ намучившие его вопросы. А соперники? о том, как относится к нему Элена, но, тем не менее, был счастлив тем, что получил разрешение посетить еще раз виллу и побеседовать с сеньорой Бианки. Он решил это сделать на следующий же день и теперь гадал, как доживет до этого счастливого момента. Так, погруженный в свои волнения и переживания, он достиг развалин. Оглядываясь вокруг, он как бы ждал, что увидит снова своего мнимого или настоящего загадочного соперника. Но дорога была пуста, развалины молчали, и юноша продолжил свой путь домой. «Сегодня вечером», — думал он, — «я окончательно все выясню». Дома его ждала записка отца, в которой тот просил никуда не уходить и дождаться его возвращения. Венченце не мыслил не исполнить просьбу отца. День был на исходе, а отца все не было. Маркиза лишь неодобрительно посмотрела на сына, выразив этим свое недовольство и порицание за поведение в последние дни, и полностью нарушила все его планы на вечер, попросив сопровождать ее в «Портику».